Все равно, что у самого себя. Потом это значит украсть у тысяч людей здоровье. Мы же говорим каждый день о морали. Это верно. И все-таки кто-то сделал это. Люди бывают разные. Анна Ивановна тяжело вздохнула. Это верно. Люди разные бывают. Что вы можете сказать о членах экспедиции? Это прекрасные и честные ребята. Горячо воскликнула Кравченко. Каждый из них мог поехать ловить змей в Среднюю Азию, где их ждал хороший заработок. Места обитания змей там известны. Кравченко взяла сигарету и стала чиркать зажигалкой, но та не загоралась. Тогда она смяла сигарету и бросила ее в пепельницу. И вот эти люди приехали сюда, в Сибирь, не зная наверняка, смогут ли хорошо заработать. Мы ведь оплачиваем им только дорогу. Здесь они содержат себя сами. И поехали они сюда потому, что поверили в мою идею. Она стала нашей общей целью. «Я вас понимаю, Анна Ивановна», — мягко остановила ее следователь. «Но вы обратились к нам потому, что у вас пропал яд, труд всего коллектива, верно?» «Да», — согласилась та. «И это поставило под угрозу ваше имя». «Не в имени дело». — махнула рукой Кравченко. — Идея... — Во всяком случае, вам после этого будет трудно добиться расширения эксперимента. — Считаете, что экспедицию прикроют? — Что-то в этом роде, — кивнула Вера Петровна. — А ведь это действительно так, — как бы осознав весь смысл происшедшего, воскликнула Кравченко. — Экспедицию разрешил директор на свой страх и риск. И, вопреки, в общем-то, мнению большинства людей, от которых это зависело, Анна Ивановна устала, опустила голову на руки, обхватив лоб пальцами и добавила, словно самой себе, «Ужасно то, что главным аргументом против этой моей затеи был вопрос учета и хранения яда». «Как вы платите людям?» Кравченко выглядела так, словно на нее вдруг навалилась огромная тяжесть, которую трудно и невозможно выдержать, и стала отвечать безразлично и вяло. «Лаборанты у нас получают оклад, ну еще надбавку за вредность, полевые и так далее. Змееловам мы платим за количество отловленных змей по принятым ценам, плюс дорога в оба конца, как я уже говорила. Они хорошо заработают в экспедиции?» «Теперь-то с уверенностью можно сказать, что хорошо. На днях мы натолкнулись на ареал змей с большой плотностью обитания. Соручий мост называется. Да, заработают они очень хорошо. Но не забудьте, они рискуют жизнью. Нельзя завидовать их деньгам». «Я понимаю». «А я не могу понять, кому пришло в голову воровать яд. Не могу и все». «Вы можете поручиться за каждого». Анна Ивановна посмотрела в глаза следователю долгим грустным взглядом. «Даже после всего того, о чем мы с вами здесь говорили, да, могу». «Вы подбирали состав экспедиции?» «Степан Азаров. Я ему верю так же, как себе. До сего времени он был бригадиром, но после случившегося отказался, как мы не уговаривали. Теперь бригадир Клиночев. «Значит, у вас никаких подозрений нет?» «Нет». «Я думаю, на сегодня хватит», — предложила Вера Петровна. «Да-да», — Кравченко растерла лоб пальцами. «Мне все нужно осмыслить, разобраться, вспомнить. Вот-вот вспомнить». Глава двадцать первая Когда Геннадий работал в утро, Вера Петровна возвращалась позже него. В квартире ему одному не сиделось. И хотя они жили в четырехэтажном доме, жильцы сохранили крестьянскую привычку коротать время во дворе. Поэтому особой заботой всех жителей пользовались деревянные скамеечки, врытые в землю около подъездов и всегда свежевыкрашенные. Вечерами они никогда не пустовали. Завидев жену, Геннадий в своих неизменных галифе, оставшихся от военной службы и в застиранной, но опрятной ковбойке, как обычно поднялся навстречу, и они медленно, молча прошли к себе на последний этаж. Теперь он уже не спустится вниз, они были вдвоем. Вера Петровна тут же стала собирать на стол, разогревать обед. Так у них повелось. Это делала только она, какой бы усталой ни приходила. Сидя напротив мужа спокойного, молчаливого, она думала о том,